Документ 148. Секретный протокол. Москва, 10 января 1941 года. Совершенно секретно. Германский посол граф фон Шуленбург, полномочный представитель правительства Германской империи, с одной стороны, и председатель Совета народных комиссаров СССР Молотов, полномочный представитель правительства СССР с другой стороны, согласились с следующим. Первое. Правительство Германской империи отказывается от своих притязаний на полосу литовской территории, упомянутой в секретном дополнительном протоколе от 28 сентября 1939 года и обозначенной на карте, приложенной к этому протоколу. Второе. Правительство Союза Советских Социалистических Республик готово компенсировать правительству Германской империи территорию, упомянутую в статье 1 данного протокола выплаты Германии 7 миллионов 500 тысяч золотых долларов или 31 миллиона 500 тысяч марок. Сумма в 31,5 миллион марок будет выплачена правительством СССР в следующей форме. 1 восьмая, то есть 3,937,500 марок поставками цветных металлов в течение трех месяцев с момента подписания протокола. Остающиеся 7,8 марок или 27 562 500 марок, золотом, путем вычета из платежей германского золота, которое Германия должна произвести к 11 февраля 1941 года, в соответствии с письмами, которыми обменялись председатель германской экономической делегации доктор Шнурре, и Народный комиссар внешней торговли СССР Микаян в связи с соглашением от 10 января 1941 года о взаимных поставках во втором договорном периоде на базе хозяйственного соглашения между Германской империей и Союзом Советских Социалистических Республик от 11 февраля 1940 года. Третье. Данный протокол составлен в двух оригиналах, на немецком и русском языках каждый, и вступает в силу немедленно после его подписания. За правительство Германии Шуленбург, по уполномочению правительства СССР, Молотов. Коммунике о заключении хозяйственного соглашения между СССР и Германией. 10 января 1941 года подписанием расширенного хозяйственного соглашения завершились советско-германские хозяйственные переговоры, происходившие в Москве с конца октября прошлого года. С советской стороны соглашение подписано Народным комиссаром внешней торговли СССР товарищем Микояном, с германской стороны – посланником Министерства иностранных дел, доктором Шнурра. Новое соглашение основывается на советско-германском хозяйственном соглашении от 11 февраля 1940 года и представляет собой дальнейший этап осуществления хозяйственной программы, намеченной обоими правительствами в 1939 году. Соглашение регулирует товарооборот между СССР и Германией до 1 августа 1942 года. Сумма предусмотренных взаимных поставок весьма значительно превышает рамки первого договорного года. СССР поставляет Германии промышленное сырье, нефтяные продукты и продукты питания, в особенности зерновые. Германии поставляет СССР промышленное оборудование. Переговоры проходили в духе взаимного понимания и доверия, в согласии с существующими между СССР и Германией дружественными отношениями. Все хозяйственные вопросы, включая те, которые возникли в связи с присоединением к СССР новых территорий, разрешены в соответствии с интересами обеих стран. Правда. 11 января 1941 года. Заявление ТАСС. В иностранной прессе распространяется сообщение со ссылкой на некоторые круги Болгарии, как источник информации, что в Болгарию уже переброшена некоторая часть немецких войск, что переброска последних в Болгарию продолжается с ведомой согласия СССР, и что на запрос болгарского правительства о пропуске немецких войск в Болгарию СССР ответил согласие. ТАСС уполномочен заявить, что, первое, если немецкие войска в самом деле имеются в Болгарии, если их дальнейшая переброска в Болгарию действительно имеет место, то все это произошло и происходит без ведома и согласия СССР, так как германская сторона никогда не ставила перед СССР вопроса о пребывании или переброске немецких войск в Болгарию. Второе. В частности, болгарское правительство никогда не обращалось к СССР с запросам о пропуске немецких войск в Болгарию, и, следовательно, не могло получить от СССР какой-либо ответ. Правда. 13 января 1941 года. Германское информационное бюро о заявлении ТАСС. Берлин 13 января. ТАС. Германское информационное бюро передает следующее сообщение. Ввиду большого количества слухов, разноречивых утверждений комбинаций, опубликованных в последние дни мировой печатью и иностранными информационными агентствами относительно мнимой переброски германских войск в Болгарию, в берлинских политических кругах заявляют, что нет ничего удивительного в том, что русское официальное агентство ТАСС сочло своим долгом опубликовать опровержение в связи с этими сообщениями. Правда. 14 января 1941 года.